От души желаю вам стать как можно скорее почмейстером, а там и жениться на красивой, богатой и любезной особе. Почтальон махнул рукой с видом весёлого отчаяния. Эх, да где уж нам, дуракам, чай пить? Первое ваше пожелание, если и сбудется, то разве лет через 5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 На Рождество я танцевал с ней и даже успел объясниться. Ну куда? Отец лесопромышленник, богатеющий человек, одними деньгами даёт за клавдушку и приданое 3000, не считая того, что вещами. Что я ей за партию? Однако моё объяснение приняла благосклонно. Сказала: "Потерпите, Может быть, и удастся повлиять на Папашу. Подождите, сказала я, я вас извещу. Ну вот и апрель кончается. Понятное дело, забыла. Девичья память кратка. Эх, завей, горе верёвочкой. Однако, пожелаю счастливого пути. Всего вам наилучшего. Бегу, бегу. Иван Степанович вошёл в вагон.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 розовые цветущие нежные прелестное лицо и огромный букет свежей едва распустившейся только этим утром сорванной сирени, который женщина держала обеими руками. Как хороша, подумал цвет, не сводя с неё восторженных глаз. Сколько нежности, чистоты,